Отскочив назад, он еще успел скрестить кисти рук в знак гелиотроп. Чары немного смягчили удар спиной о забор, но в глазах все равно потемнело, а остатки воздуха со стоном вырвались из легких на спине дельфина. В каменном кругу высохшего фонтана, там, где только что сидела изящная девушка в белом платье, расплющилось искрящееся тело огромного черного нетопыря, разевающего продолговатую узкую пасть, заполненную рядами иглоподобных снежно-белых зубов. Развернулись перепончатые крылья, беззвучно захлопали, и существо ринулось на ведьмака, словно стрела, пущенная из арбалета. Геральт, чувствуя во рту железный привкус крови, выкинул вперед руку с пальцами, растопыренными в форме знака «Квен» и выкрикнул заклинание. «Нетопырь!» шипя резко повернул — С хохотом взвился в воздух и тут же отвесно спикировал прямо на шею ведьмака. Геральт отпрыгнул, рубанул мечом, но промазал. Нетопырь, медленно, грациозно, подвернув одно крыло, развернулся, обошел его и снова напал, разевая зубастую пасть безглазой морды. Геральт ждал ухватив обеими руками меч и вытянув его в сторону нападающего. В последний момент прыгнул не в сторону, а вперед, рубанув на наотмашь так, что взвыл воздух, и снова промахнулся. Это было так неожиданно, что он выбился из ритма и уклонился с секундной задержкой. В тот же миг когти бестии вцепились ему в щеку, а бархатное влажное крыло принялось хлестать по шее, Ведьмак развернулся на месте, перенес вес тела на правую ногу, резко ударил назад и в третий раз не достал фантастически подвижного зверя. Нетопырь замахал крыльями, взлетел, помчался к фонтану. В тот момент, когда кривые ноги заскрежетали по камням облицовки, жуткая истекающая слюной пасть уже расплывалась, изменялась, исчезала, хотя проявляющиеся на ее месте бледные губки все еще не прикрывали убийственных клыков. Брук пронзительно модулируя голос, завыла, уставилась на ведьмака ненавидящими глазами и снова взвыла, Удар волны был так силен, что переборол знак. В глазах Геральта завертелись черные и красные круги. В висках и темени заломило. Сквозь боль, высверливающую уши, он услышал голоса, стоны и вопли, звуки флейты и гобоя, гул вихря. Кожа на лице занемела. Тряся головой, он упал на одно колено. Черный нетопырь беззвучно плыл к нему, разевая на лету зубастую пасть. Геральт, хоть и выбитый из колеи, волной рева среагировал автоматически, вскочил молниеносно подстраивая ритм движений к скорости полета чудища, сделал три шага вперед, вольт и полуоборот, и сразу же после этого быстрый, как мысль, удар, острие не встретило сопротивления. Почти не встретил. Он услышал вопль, но на этот раз вопль боли, вызванной прикосновением серебра. Брукса воя прилипла к спине дельфина, Немного выше левой груди, на белом платье, расплывалось красное пятно под рассечкой, не больше мизинца длиной. Ведьмак заскрежетал зубами, удар, который должен был располосовать бестию, обернулся всего лишь царапиной. — Ори, вампириха! — буркнул он, отирая кровь со щеки. — Визжи! Теряй силы, и тогда уж я срублю твою прелестную головку. Ты ослабнешь первым, колдун. Убью. Губы не шевелились, но ведьмак отчетливо слышал слова. Они звучали у него в мозгу, глухо звеня, словно из-под воды. «Посмотрим», — процедил он и, наклонившись, направился к фонтану. «Убью». «Убью! Убью! Увидим! Верейна!» Невелен, наклонив голову, обеими руками вцепившись в дверную коробку, выполз из дома, покачиваясь, двинулся к фонтану, неуверенно размахивая лапами, полы куртки были заляпаны кровью. Верена. снова рявкнул он.